В августе 1967 года на Хартумской конференции в Верхах арабы рассмотрели положение вещей и пришли к совершенно противоположному выводу. Они произнесли свои три знаменитых «нет». Нет миру с Израилем, нет признанию Израиля, нет переговорам. Нет, нет, нет. Израиль должен полностью и безоговорочно покинуть территории, занятые в шестидневной войне. Террористы, приглашенные на конференцию, сделали от себя еще одно полезное добавление. Израиль должен быть разрушен даже в границах 1967 года. Таков был ответ на призыв израильского правительства. Давайте встретимся не как победители и побежденные, но как равные, чтобы обсудить мир без всяких предварительных условий. Неважно, кто начал войну и кто ее выиграл. Но у арабов ничего не изменилось, и все так называемые плоды победы пошли прахом, не успев созреть, и увяла мечта о немедленном мире. Но если арабы ничему не научились, то кое-чему научились мы. Мы не собирались повторять маршировки 56-го года, дискутировать, обсуждать, искать компромиссы, уступать, пожалуйста, но не отходить к линии 4 июня 67-го года. Эта любезность была нам непосредством, и мы не могли себе ее позволить даже ради того, чтобы Насар сохранил лицо, и Сирия не так страдала от того, что ей не удалось нас уничтожить». Очень жаль, что арабы, проиграв ими самими затеянную войну, чувствовали себя до того посрамленными, что даже не могли заставить себя разговаривать с нами. Но, с другой стороны, и от нас не нужно было ожидать, что мы их вознаградим за попытку сбросить нас в море. Мы были горько разочарованы, но ответ мог быть только один — Израиль не уйдет с завоеванных территорий до тех пор, пока арабские государства раз и навсегда не положат конец конфликту. Мы решили, и поверьте, нелегкое это было решение, что останемся на линии прекращения огня, несмотря ни на какое давление, чего бы нам это ни стоило в смысле общественного мнения, затрат энергии и денежных затрат. Мы решили ждать, пока арабы примирятся с фактом, что единственной альтернативой войне является мир, а единственным путем к миру – переговоры. В то же время... Арабы, живущие на контролируемых нами территориях около 1 миллиона, из них более шестисот тысяч на западном берегу Иордана, около 365 тысяч в Синае и Газе, а друзы Филахи, которые решили остаться на Голоне после отступления сирийской армии, будут жить так же, как жили до шестидневной войны. Невелико удовольствие жить под управлением военной администрации, и никому из арабов на территории не нравилось, что там ходят израильские патрули. Но армия старалась не слишком бросаться в глаза, а военная администрация в значительной степени благодаря Даяну почти не вмешивалась в каждодневную жизнь. Сохранялись местные законы, сохранялись и местные руководители. Мосты через Иордан были открыты. Арабы западного берега продолжали по-прежнему торговать с арабскими государствами, учиться там, посещать своих родственников. Их родственники тоже могли посещать их и приходили тысячами. Конечно, все это было временно. Ни один нормальный израильтянин не считал, что все территории останутся под управлением Израиля. Конечно, Иерусалим останется единым, но можно прийти к соглашению о мусульманском контроле над мусульманскими святыми местами. Между Иорданией и Израилем должны быть проведены новые границы. Маловероятно, что Голан будет целиком возвращен в Сирию и весь Синай сразу Египту. Газа тоже является собой нелегкую проблему. Но пока все это не было обсуждено с единственными людьми, кого это касалось, то есть с нашими соседями. Нечего было намечать будущую карту Ближнего Востока и даже обсуждать между собой, кому какие территории возвращать. Не по почте же их возвращать. Мы продолжали ждать ответа на наши повторные призывы к переговорам. В это время Совет Безопасности принял резолюцию – знаменитую резолюцию 242, предложенную англичанами, намечавшую рамки мирного урегулирования арабо-израильских разногласий и назначившую специального представителя для наблюдения за мирным и приемлемым урегулированием, доктора Гуннера Яринга. Об этой резолюции 242 столько писалось и говорилось, ее так коверкали и арабы, и русские, что, пожалуй, я тут ее приведу, тем более, что она не длинная. Резолюция 242. 1967. От 22 ноября 1967 года. Совет безопасности. Выражая свое продолжающееся беспокойство по поводу серьезного положения на Ближнем Востоке, подчеркивая недопустимость приобретения территории путем войны, и необходимость добиваться справедливого и прочного мира, при котором каждое государство в данном районе может жить в безопасности, подчеркивая далее, что все государства, члены Организации Объединенных Наций, принимая Устав Организации Объединенных Наций, взяли на себя обязательство действовать в соответствии со статьей 2 Устава. Первое. Утверждает, что выполнение принципов «Устава» требует установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, который должен включать применение обоих нижеследующих принципов. Первое. Вывод израильских вооруженных сил с территории оккупированных во время недавнего конфликта. Второе. Прекращение всех претензий или состояний войны и уважение и признание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 Достижение справедливого урегулирования проблемы беженцев. С. Обеспечение территориальной неприкосновенности и политической независимости каждого государства в данном районе с помощью мер, включающих установление демилитаризованных зон. Следует отметить, что в ней не говорится, что Израиль должен отступить со всех или с каких то территорий. Но в ней говорится, что каждая страна в регионе имеет право мирно жить в безопасных и признанных границах. И в ней говорится о конце состояния войны. Далее там не говорится о палестинском государстве, а говорится о проблеме беженцев. Но не только резолюция 242 была неверно истолкована. Неверно истолкована была и наша позиция. Известный израильский сатирик Ифраим Кишон и карикатурист Дош выпустили после шестидневной войны книгу под названием «Просим прощения, что мы победили». Звучало это горько, но для израильских читателей вполне понятно. Собственно говоря, это название выражало довольно точно наше самочувствие в начале 68 -го года. Если хочешь улучшить представление мира об Израиле, то забудь про мирный договор по видимому наша вина была в том что мы снова и снова говорили арабам давайте приступим к переговорам предполагалось что нам скажут вот вам новая карта подпишитесь вот тут и мы так и сделаем а вместо этого мы призываем к переговорам по каким то таинственным причинам это превратило нас в злодеев хоть вы меня режьте не могу понять почему вилли бранд признавший границу по одору неси поскольку пришло время исправить зло, которое Германия причинила Польше во время Второй мировой войны, получил и вполне заслуженно Нобелевскую премию, и был всюду прославлен как великий государственный деятель и поборник мира. А и школ, и впоследствии я, желавшие точно такого же урегулирования границ между Израилем и его соседями, были заклеймены как экспансионисты. И не только это. Наши друзья все время осведомлялись, не тревожит ли нас, что Израиль превращается в милитаристскую страну. Тогда только и слышалась маленькая Спарта, которая поддерживает закон и порядок на контролируемых территориях с помощью грубой силы, оккупационных войск. И эпитет «непреклонное» прирос ко мне навсегда. Но ни школ, ни я... «Неподавляющее большинство израильтян не скрывали, что мы не хотим прекрасного либерального, антимилитаристского и умершего еврейского государства или такого урегулирования, которое принесет нам лавры умных разумных людей и поставит нашу жизнь под угрозу». Доктор Вейцман говорил, что стал президентом государства, где все президенты. «Израиль – это живая демократия». И голубей там столько же, сколько ястребов. Но я еще не встречала израильтянина, который считал бы, что ради того, чтобы внушать симпатию, нам надо навсегда превратиться в глиняных голубков. Я была занята объединением рабочих партий всю зиму 67-68 годов, И, конечно, и школ всегда находил у меня поддержку при каждом очередном кризисе. То на контролируемых территориях усиливалась деятельность аль и прочих маленьких террористических групп, объявивших себя единственными истинными представителями арабского народа, то в очередной раз делались попытки использовать резолюцию 242, чтобы заставить Израиль отступить со всех контролируемых территорий в неприемлемое для нас время и неприемлемым образом. В январе 68 -го года была создана израильская лейбористская партия, объединившая Мапай, Ахдуд и Рафи, а в феврале я была избрана ее генеральным секретарем. Это было только частичное объединение. В таком виде это была скорее федерация трех партий, и лишь в следующем году было создано более широкое объединение Маарах, как его называют на иврите, куда вошла и мапам. Но хотя узы были не слишком тесными, все-таки отныне все три партии находились под одной политической крышей, чего я и хотела добиться. Теперь, добившись этого, я могла снова уйти в отставку, что я и сделала в июле. Мне было семьдесят лет. Семьдесят — это не грех, конечно, но и не шутка. Я опять болела в шестьдесят седьмом году, и, как вы понимаете, шестидневная война и формирование Маараха не слишком согласовывались с врачебными предписаниями. Я чувствовала, что мне действительно необходим покой и отдых, и тут никто уже не мог меня отговорить. Я поехала в Штаты по делам израильского займа, навестила в Коннектикуте Минахима Аю и детей. Айя получила стипендию в университете, Минахим преподавал игру на виолончели. Я даже провела несколько недель в Швейцарии. Это были первые настоящие каникулы в моей жизни. И когда я вернулась домой, я чувствовала себя, как будто только что родилась. Однако положение дома не слишком улучшилось. Несмотря на прекращение огня, на Суэцком канале шло нечто вроде войны. Египтяне, зная, что русские уже поставили им новые пушки, танки и самолеты вместо тех, что были потеряны в шестидневной войне, расхорабрились и то и дело устраивали настоящую бомбовую завесу. «Придет время, мы нанесем удар», – гремел Насар и повторял так называемые принципы египетской политики – ни переговоров, ни мира, ни признания Израиля. Весной 69 -го года он начал войну на истощение. Тем, кто наблюдал все это издалека, постоянный обстрел позиций израильской армии на канале казался, вероятно, просто одним из инцидентов которые происходят на Ближнем Востоке с незапамятных времен. Но еще одно доказательство невозможности сосуществования между арабами и евреями. По-видимому, никто за границей не относился серьезно к постоянному нарушению Египтом договора о прекращении огня. Но мы относились вполне серьезно, потому что знали, что эти нарушения обещают в будущем, и потому начали строить оборонительную линию линию Бар-Лева, чтобы защищать наши войска по обоим берегам канала. В это же время арабские террористические организации, которым не удалось спровоцировать серьезные антиизраильские действия на контролируемых территориях, если не считать спонтанного хоть и выражавшего глубокие чувства марша протеста в Хевроне или забастовки в Дженине, решили перейти к террористическим действиям за тысячи миль от Израиля. Разумеется, для них это было куда безопаснее и куда эффективнее тоже, да и выбор мишеней был широкий, в том числе гражданская авиация и ни в чем не повинные пассажиры на чужих аэродромах. К тому же террористы в то время вовсе не собирались ограничиться одними евреями. Саудовская Аравия следила за тем, чтобы Аль-Фатх не нуждался в деньгах. Наср снова послал ей официальное благословение. Альфат сказал он, выполняет важнейшую задачу, пуская кровь врагу. Король Хусейн опять блеснул искусством канатоходца. Но как и в шестидневную войну, и тут просчитался, с энтузиазмом поддержав террористов, которые скоро начали отчаянную борьбу с ним за господство в Иордании и стали для него много опаснее, чем для нас. Когда в 70-м году ему пришлось худо от палестинских террористических организаций, и он как затравленный стал озираться по сторонам в поисках помощи, мне пришло в голову, что он похож на человека, убившего отца и мать, который просит о милосердии на том основании, что он сирота. На севере мира не было тоже. Южный Ливан постепенно превращался в игровую площадку для террористов. Города, поселки и фермы Израиля, даже школьные автобусы с детьми постоянно подвергались обстрелу из мест, получивших название Фатхландии. А ливанское правительство проливало крокодиловы слезы, заявляя, что ничего не может сделать с террористами и с тем, что Ливан стал базой для их операций и местом их тренировки. Но мы решили оборонять линию прекращения огня, не обращая внимания ни на Насара, ни на Фатх. Более того, мы решили продолжать поиски путей к миру, хотя и не радовало сердце это занятие. Мы привыкли не терять надежды в любой обстановке, в основном благодаря тому, что наши молодые люди ради будущего Израиля соглашались неделями сидеть на Хермоне, в Синае и в Иорданской долине, удерживая линию прекращения огня, что не доставляло им удовольствия. Надо понять, какие жертвы они приносили. Это была армия резервистов фермеров, официантов, студентов, владельцев химчисток, врачей, шоферов и так далее. Мало было среди них профессиональных военных, получающих приличную зарплату за свою военную службу. Эти люди пошли по призыву, великолепно исполнили свой долг и теперь больше всего на свете хотели вернуться домой. У них были свои дела и свои обязанности. И право же, Никогда еще свет не видел такой грустной армии победителей, ибо война, которую они выиграли, так никогда и не кончилась. Резервисты возвращались по домам на несколько недель или месяцев, а потом их призывали снова. Они ворчали, бурчали, но понимали необходимость стоять на линии прекращения огня, пока не будут достигнуты переговоры и постоянный мир. 26 февраля 1969 года мой дорогой друг Леви Эшкол, с которым я столько лет проработала и которого так любила и уважала, умер от сердечного приступа. Я узнала об этом дома, и несколько минут сидела у телефона, оглушенная настолько, что даже не могла собраться с силами и попросить кого-нибудь отвезти меня в Иерусалим. Казалось невозможным, что и школы нет больше» ведь я только вчера с ним разговаривала, ведь мы условились о встрече на завтра. Я не могла вообразить, что теперь будет и кто станет премьер-министром вместо него. Приехав в Иерусалим, я сначала пошла к школу домой. Потом министры собрались на чрезвычайное заседание, а я сидела в чьем-то кабинете, ожидая конца заседания, чтобы узнать все насчет похорон. И тут вошел израильский журналист. «Я понимаю, что ты сейчас переживаешь», — сказал он, — «но я прямо из Кнессета. Все говорят одно — Голда должна вернуться». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила я гневно. «Пожалуйста, не тревожь меня сейчас. Сейчас не время говорить о политике. Пожалуйста, пожалуйста, уходи». «Ладно», — сказал он, — «но мой редактор хочет знать, где ты будешь сегодня вечером». Он хочет с тобой поговорить. «Слушай», — сказала я, — «я никого не хочу видеть. Я ничего не знаю и не хочу ничего знать. Я только хочу, чтобы ты оставил меня в покое». Заседание кабинета закончилось, и Галалон, заместитель премьер-министра, стал временно исполняющим обязанности премьера. Я вместе с министрами опять пошла к Мириам Эшкол. Вечером я возвратилась в Тель-Авив. В десять часов вечера явился редактор газеты. «Пришел сообщить тебе», — сказал он, — «все решили, что ты должна занять место и школа. Ты единственный человек в партии, по общему мнению, достаточно для этого авторитетный, опытный и уважаемый». Если бы я была в другом настроении, я бы напомнила ему, что при недавнем опросе общественного мнения, кто должен стать премьер-министром, я получила как раз три процента голосов. Что никак не назовешь подавляющим большинством Хоть я ничуть не огорчилась Больше всех голосов получил Моша Даян Да, и Игал Алон получил немало Но не то у меня было настроение, чтобы все это обсуждать И школы еще не похоронили, сказала я редактору А ты уже приходишь об этом со мной разговаривать И отправила его домой Но через несколько дней партия начала нажимать В октябре будут всеобщие выборы. Надо назначить премьер-министра на это время. Это же всего на несколько месяцев. И больше назначить некого. Сам Алон меня уговаривал ради партии, которая только что объединилась, ради страны, которая все еще в опасности. Он уговаривал меня сослужить еще эту последнюю службу. Не вся партия, конечно, так стремилась иметь меня премьер-министром. Бывшая фракция Рафи, возглавляемая Даяном и Пересом, ничуть об этом не мечтала, и я вполне понимала людей нашей страны, не уверенных, что семидесятилетняя бабушка подходящий кандидат для того, чтобы возглавить двадцатилетнюю страну. А я никак не могла решиться. С одной стороны, я понимала, что если я не соглашусь, то начнется отчаянная борьба между Даяном и Алоном. А это Израилю совсем не было нужно. Хватало и войны с арабами. Война между евреями может подождать, пока закончится это. С другой стороны, я в самом деле не хотела ответственности и вечного напряжения всех сил, которые связаны с постом премьер-министра. Хотелось посоветоваться с родными. Я позвонила Минахиму и Аи в Коннектикут. Потом позвонила в Ревивим с Сари из Захарии. Сказала, что хочу их увидеть, но не могу приехать в Негев. Очень устала. Не приедут ли они сами? В полночь они прибыли на грузовике, и мы до утра просидели вместе. Разговаривали, пили кофе и курили. На утро Сара сказала, что они с Зихарией приняли решение. Они согласны с Минахимом и Аи. У меня нет выбора. Има Мы понимаем, как тебе будет трудно. Труднее, чем кто-нибудь может себе представить. Но тут просто нет другого выхода. Ты должна согласиться. И я согласилась. 7 марта Центральный комитет Лейбористской партии проголосовал за мое назначение премьер-министром. 70 за, ни одного против, фракция Рафи воздержалась. Меня часто спрашивают, что я чувствовала в эту минуту, и мне хотелось бы найти для ответа поэтическую форму. Но я только помню, что у меня по щекам текли слезы, что я закрыла лицо руками, когда голосование закончилось, а из своих чувств помню лишь изумление. В мои планы никогда не входило сделаться премьер-министром, собственно, я вообще никогда не думала о должностях. У меня было в плане поехать в Палестину, отправиться в Мирхавию, принимать активное участие в рабочем движении, но никогда я не задумывалась о том, какой пост займу. А тут я поняла, что теперь мне придется принимать решения, от которых будет зависеть жизнь миллионов людей, и, вероятно, потому я и плакала. Однако на размышление времени не было. И раздумья о пути, который довел меня из Киева до кабинета премьера, надо было отложить на потом. Да и сейчас, когда времени хватает, эти мысли и раздумья меня не занимают. Стала премьер-министром? И стала. Точно так же, как мой молочник стал командиром нашего аванпоста на горе Хермон. Ни мне, ни ему особого удовольствия работа не доставляла. И он и я старались выполнить ее, как могли лучше.